Эрол охватило страшное беспокойство. «О, нет, я прошу вас, не надо об этом говорить. Я боюсь, я боюсь того, что могло узнать о самой себе. Эта женщина внизу говорила мне, что я сумасшедшая. Она соскользнула со своего стула и прижалась к его груди. Умоляю вас, не надо об этом. А как вы сами думаете, я не сумасшедшая? Как вы думаете? Может, поэтому я не знаю, кто я такая? Это страшно пугает меня». — Вы понимаете, если я не смогу выйти за ваш замуж, Стив... — Вы вовсе не сумасшедшая, — страстно возродил Стив. — У вас было повреждение черепа. Это такая штука, которая восстановится, я уверен в этом. И тогда вы обретете память. Не надо волноваться из-за пустяков, Кэрол. Нежно прижавшись к Стиву, Кэрол думала о сулеванных, притаившихся где-то в ночи. Они нагоняли на нее ужас. «Что вас так пугает, малютка? Почему вы дрожите?» «Все отлично устроится. Как только я поправлюсь, мы чудесно проведем время. Только мы никого больше. Только об этом я и думал, ожидая вас. «Вызовите их еще раз!» — нетерпеливо обратился к телефонистке Кэмп. «Я точно знаю, что там кто-нибудь должен быть». Он посмотрел на своего помощника, длинного худого парня по имени Лофти. Она утверждает, что там никто не отвечает. «Держу пари, что она наклюкалась и неверно набирает номер», — заявил Ловти и небрежно сплюнул, намереваясь попасть в пепельницу. «Они все одинаковые эти бабочки». Через несколько секунд телефонистка ответила, что линия прервана. «Сделайте специальный заказ и сообщите мне результат», — проворчал Кэмп, повесив трубку. У него был весьма озабоченный вид». «Вы полагаете, что это сделано специально?» — поинтересовался Ловти, закуривая очередную сигарету. «Ничего я не знаю», — недовольно буркнул Кэмп. «Георг не может быть слишком занят. Я приказал ему звонить мне каждые два часа. Он пренебрегает моими указаниями». «Надисуливаны!» — он замолк и дернул себя за усы. «Мне бы не хотелось, чтобы с мисс Ванем что-то случилось», — произнес Ловти. «Шикарная девочка». А что, если нам рвануть туда? Это довольно далеко, и уже поздно. Не знаю, не знаю. Зазвонил телефон. Кэмп послушал что-то, проворчал себе под нос и повесил трубку. Она подтвердила, что линия прервана. Ловти надел свой пояс. В путь обрадовался он. Да, я тоже считаю, что так будет лучше, встал Кэмп. Затем он взял ружье из пирамиды сзади своего стола. «Видимо, там что-то случилось». Была безлунная ночь. Веда спускалась по узкой тропинке, ведущей на плантацию, с впечатлением, будто она идет по тоннелю. На секунду она остановилась, чтобы посмотреть назад на освещенные окна дома, еще, подобно привидению. Веда не была лишена мужества, но на секунду или две она застыла на месте, задержав дыхание, Потом она с легким скриком повернулась и как сумасшедшая побежала по тропе. Она не успела пробежать и десяти метров, как Франк сумел поймать ее. Он впился в ее плечо и заставил повернуться. В темноте она смогла различить лишь смутные очертания его фигуры и почувствовала запах масла, которым были намазаны его волосы. Слишком напуганная, чтобы кричать, она даже не шевелилась, смотря на эту мрачную, угрожающую фигуру. Ганг протянул левую руку и коснулся лица Веды. А потом очень быстро, так что она даже не успела среагировать, он поднял правую руку и ударил ее по голове резиновой тупинкой. Йорг Страум встал и потянулся. Он не собирался оставаться один в этом большом вестибюле. Он очень испугался. Таинственная бесшумная манера, с которой появились эти гангстеры — Его совершенно обескураживая, теперь он ожидал их внезапного появления в любой момент. Он с такой силой сжимал пистолет, мокрыми от пота руками, что у него заболели мышцы, а округлившиеся от страха глаза перебегали с предмета на предмет. У него подкатывала горло тошнота. Он слышал шаги Магарта наверху и время от времени отвлекал его для храбрости. Теперь Стравм пожалел, что согласился на эту работу и охотно отдал бы месячное жалование за то, чтобы остаться живым и невредимым в этой истории.